Глава двадцать шестая Все сложно Четыре часа тридцать минут до запуска немца В этой главе, в отличие от предыдущей, все с самого начала пойдет не так Впрочем, все идет не так во всей истории В пустом штабе генерал и мэр сидели друг напротив друга Когда молчание стало невыносимым, Исаий Исаевич спросил. «Почему я не террорист? Почему именно этот текст?» «Ему это обвинение предъявят после новогодних праздников», — ответил нехотя генерал. «Из-за чего? Из-за взрыва грузовика?» «Не только. Они, группа активистов, которые борются за стройкой в городе, просто разозлили не тех людей». Я же остановил все незаконные застройки. Это случилось до твоего назначения. Последние двадцать лет с этим кошмаром, я даже застройкой это назвать не могу, боролись они, всякие активисты. Ну и в один момент с ними устали играться и решили уничтожить. Нужен был крайний, чтобы на нем показать, что будет, если мешать не тем людям. Так что вот, получите. Будущий террорист. «Это же просто смешно. Меня тоже запишите в террористы за то, что я остановил все?» «Тебе нужно мое мнение?» «Мне нужно честное мнение, потому что я не понимаю, что происходит вокруг. Скажите, как есть?» «Ты здесь, чтобы можно было показушничать, что работа идет, что у нас молодые современные дагестанцы управляют республикой. Передо мной прошло пять мэров Махачкалы». Все идет по кругу. Скоро стройки и нарушения возобновятся. Ты попытаешься бороться. Тебе объяснят, что ты ничего тут не решаешь, что твое дело только подписывать бумажки и улыбаться по телевизору. Ты либо согласишься, либо тебя аккуратно сбагрят. И у нас будет новый курс развития и новый мэр, который тоже, как и ты, все остановит, его похвалят и все по-новой пока не попадется нормальный, дружелюбный мэр, готовый делать то, что говорят. И через пять лет мы его арестуем за превышение полномочий. Посидит два года, выйдет богатым человеком. Романтика. Мэр молча смотрел на какую-то документацию на столе. Потом сказал. Значит, уйду. Но пока я здесь, дерево никто не тронет. Недолго тебе осталось сообщил Касим, входя в штаб. Из обеих нас древнего торчали куски ваты. За ним спешил Расул. На стол перед мэром опустилась бумажка. «Что там?» — спросил генерал. «Там неофициальное сообщение нашему дорогому мэру Исе Исаевичу Магомедову от главы республики о том, что после окончания новогодних праздников он оставит свою должность. Что ж, вы тут часто обсуждали командную работу?» «И вот мы ее показали!» — Касим указал на себя и на Расула. Тот добавил. «Я предупреждал. Исаий Саич, просто подписывайте, что дают». с Саич, в бумажку, швырнул ее в Расула и подался вперед. «Мелкий крысеныш!» «Спокойно, спокойно!» — остановил его генерал. «Не хватало и нам в штабе устроить драку. Тормоза!» «Да что с вами не так?» — усмехнулся Касим. «Вы все время лезете драться, если что-нибудь идет не по вашему плану». «Ты всех нас загонишь в яму», — огрызнулся Расул на мэра. «Я же говорил, Исаий Исаевич, пора выбрать сторону. Не осуждайте Расула за это. Он профи и действует, просчитывая на несколько шагов вперед. А вы действуете типично для этих мест. Вам кажется, что это добрые помыслы?» Но это просто эмоции. Вот я и предлагаю вам прихватить свои эмоции и покинуть это место, потому что вы отстранены от решения проблемы с большой суетой.